первый «Кто посмел!» – взревел император после того, как получил донесение о том, что напали на его нового блюстителя. Кианг Тан стал первым человеком за последние лет десять, кто удостоился этой чести. Он заслужил это место, предоставив в империи множество разработок в сфере медицины, у которых не было аналогов в мире. Благодаря полученным от Кианга препаратам, имперская армия стала действовать в разы более эффективно, что она и доказала в последнем пограничном конфликте с Восточной империей. Крошечная армия в три тысячи человек в пух и прах разнесла противника, превосходящего их численностью более чем в шесть раз, при этом потери составили всего 700 человек. Новости о таком успехе Центральной империи уже разлетелось по всему миру. У Всеволода имелось семь донесений о собирающихся силах противника, желающих посмотреть, на что способна Центральная империя. Особенно крупная группировка войск собиралась на границах со свободными землями. Около 50 тысяч человек уже были готовы вступить на землю империи. На том направлении Всеволод разместил свою самую боеспособную армию, состоящую из одних одаренных, и усилил эту армию своей личной гвардией. Все бойцы получили новейшие препараты, а руководство армии получило приказ не оставлять никого в живых. Эта демонстрация силы надолго остудит другие горячие головы. И все это стало возможным благодаря Кианг Тану и его компании, которая после поступления своего главы на государственную службу перешла под управление рода Тан. Но... Всем было прекрасно понятно, кто на самом деле руководит компанией. Император специально подобрал простое дело для Кианга и отправил его в Сибирь разбираться с князем Морозовым, который в обход государственной казны решил продавать богатство империи в виде леса и драгоценных металлов предприимчивым торговцам из Восточной империи и думал, что сможет провернуть это под самым носом у императора? Ха, не вышло. Нужные люди шепнули Всеволоду, что творится подобное беззаконие. Морозов был еще тем трусом, и поэтому император был уверен, что у его нового блюстителя не возникнет никаких проблем. А минуту назад его секретарь принес сообщение, что кортеж Кианга полностью разгромлен, сам он серьезно ранен и вообще с огромным трудом смог спастись. Сейчас жизнь блюстителя вне опасности, он направляется в столицу. Господин Тан был немногословен, он лишь сказал, что это сделал Владимир Дмитриевич Шуйский. Услышав это имя, император не смог сдержаться и ударил кулаком по столу, превращая столешницу в прах. Снова зверь. Он уже принес волду много хлопот, уничтожив сразу два имперских рода. Но тогда император не стал серьезно наказывать Шуйских, узнав причину гнева зверя. По большому счету, Всеволод должен был поклониться старому монстру и поблагодарить его за оказанную услугу, но в таком случае это настроило бы против императора очень многих. И в первую очередь рода, которые уже долгие годы были поддержкой трона. Подобного он просто не мог допустить, поэтому наказал шуйских, вычеркнув их род из имперских, тем самым лишил их множества привилегий и сослав из столицы. И вот теперь Владимир Дмитриевич напал на его блюстителя и по-любому убил много государственных служащих. На этот раз спустить шуйским с рук ничего не выйдет. Нападение на блюстителя приравнивается к нападению на самого императора. Скоро в Сибири разразится битва, в которой погибнет много сильных и даренных. Гнев императора испарился так же быстро, как и появился. он коснулся силы и стол, разгромленный несколько мгновений назад, вновь стоял целым и невредимым. Вот правда, все разлетевшиеся вещи пришлось собирать, но эти нехитрые действия помогли Всеволоду немного собраться с мыслями. Секретарь все это время стоял молча и даже не пытался помочь своему господину, прекрасно зная, что ему нужно немного времени, чтобы подумать. Ситуация была очень скользкая, и неправильно принятое решение может очень негативно сказаться на позиции императора. «Саш, пригласи ко мне Вяземского. Давно что-то мы не разговаривали с Григорием Константиновичем. Как Киангтан окажется в столице, сразу же отправь к нему Павлова. А потом жду его у себя. И еще свяжись с Николаем. Узнай, как там у них дела. Вроде в последнем его докладе фигурировала сибирская и горная зона. Чего доброго еще умудряться залезть, куда не следует». «Кофе?» — спросил секретарь, щелкнув пальцами. Приказы императора уже были переданы нужным людям. «В связи с последними новостями... Лучше водочки. А еще закуски на двоих. Вяземский тоже не откажется». Тень в углу кабинета зашевелилась, явно подтверждая слова императора. Григорий Константинович не застал себя долго ждать... Призыв императора был превыше любых дел.